Глава 18 Лизи аж скакала от предвкушения, когда мы спускались в погреб замороженным. Весь день она с нетерпением ждала, когда сладкая молочная масса застынет на холоде, и можно будет наконец-то ее попробовать. И вот этот момент настал. Я придерчиво осмотрела содержимое миски, которую подняла с ледяной глыбы, и осталась полностью довольно увиденным. Смесь затвердела. Из-за шоколада любимое детское лакомство имело приятный кофейный цвет. На кухне я распределила мороженое по креманкам и убедилась, что оно именно такое, каким и должно было получиться. Нежное, освежающее, сладкое, но не приторное и без кристалликов льда внутри. Лиззи была в восторге. В прошлом ее не так часто баловали десертами, и сейчас она наслаждалась каждой ложкой. Мы же приготовим такое еще, смотрела она на меня с щенячими глазами. Конечно, если тебе понравилось. Очень, очень понравилось. Тогда обязательно. В следующий раз вместо шоколада можно взять свежие ягоды. Уверена, малиновое мороженое понравится тебе не меньше. Оставив дочку на кухне, я понесла угощение графу. К моему удивлению, его сиятельство занимался тем, что ходил по своей маленькой комнатке от стены к стене, без трости. Услышав, как открылась дверь, Роберт Даррес замер и повернулся на звук. А потом ноги его подкосились, и он неуклюже плюхнулся на кровать, благо стояла рядом с ней, а не с чем-то твердым и острым. «Что вы делаете?» – я кинулась к нему, чтобы помочь. «Тренируюсь. Вы видели? Видели?» «Я уже могу передвигаться без трости». Он сиял, безмерно гордясь своим достижением. Кое-как мне удалось устроить его на постели. «Это опасно. Не стоит рисковать без присмотра. А если бы вы упали не так удачно? А если бы виском об угол стола?» «Зачем сразу думать о плохом, Клариса?» Он улыбнулся счастливо и открыто и сразу стал похож на озорного мальчишку. «Кажется, болезнь отступает». «Возможно, возможно, со временем я смогу вернуться к прежней жизни. Как считаете?» «Считаю, что если не подсыпать вам в еду отраву, вы быстро пойдете на поправку», — подумала я, а вслух сказала следующее. «Вы и правда окрепли. Я заметила это еще на прогулке». Мои слова заставили графа вспыхнуть от удовольствия. «Уже ужин?» — спросил он, подтянув одеяло к груди. «Нет, я принесла вам обещанный десерт. Попробуйте». «Что-то холодное», — заметил его сиятельство, когда я опустила на его колени креманку. Затаив дыхание, я следила за тем, как он осторожно зачерпывает ложкой мороженое и подносит к рту. «Боже, что со мной? Почему сердце так стучит? Почему я так напряженно жду его вердикта?» Попробовав десерт, хозяин вулшера хмыкнул с удивлением одобрительно покачал головой и изрек. «Недурно, очень даже недурно, что-то необычное». А потом с откровенным наслаждением взялся за креманку и не остановился, пока серебряная ложка не заскребла по стеклянному дну. «Вы должны знать», — сказала я, забирая у него пустую посуду. «Сегодня я уволила Шарлоту и Агнес». Граф молчал, терпеливо дожидаясь продолжения. И я поспешила объясниться. Они были пойманы на воровстве. Уголок точенных губ дернулся. По лицу его сиятельства пробежала тень. «Это точно? Они служат в Вулшере много лет». «Вы мне не верите?» «Должны быть весомые доказательства их нечистоплотности». «О, поверьте, они есть, более чем весомые». Роберт Дарас крепко сжал зубы. На его челюсти заходили желваки. Я видела, что ему физически больно думать о старых служанках плохо и понимать, что его обманывали, пока он был так беспомощен. Представляю, каким ударом для него станет правда о сэре Боргине, о том, что на больничную койку его отправил человек, которому он безгранично доверял. «Вы недовольны, что я приняла это решение без вашего участия?» «Хотите поговорить с Шарлоттой и Агнес лично?» «Нет». Хорошее настроение графа улетучилось. Человеческая подлость заставила его снова почувствовать себя больным. «Вулшир не может оставаться без слуг», — сказала я. «Завтра же отправлюсь в деревню и наберу персонал. Вы даете мне на это свое разрешение, ваше сиятельство?» Роберт Даррес уныло покивал. Клянусь, я сделаю так, что ваш замок снова расцветет. И снова угрюмый кивок в ответ. Бедняга, благородной душе трудно понять душу гнилую. Я тяжело вздохнула и собиралась уже вернуться на кухню, чтобы заняться ужином, но тихий голос графа остановил меня у самой двери. «Клариса, могу я вас кое о чем попросить?» Его сиятельство выглядел смущенным, почти как тем вечером, когда я помогала ему с купанием. «Неужели снова?» Лицо вспыхнуло, сердце участило ритм. «Что мне сделать для вас, ваше сиятельство?» Выдавая мое волнение, голос предательски дрогнул. «Вы не могли бы...» Роберт Даррес неловко кашлянул в кулак. «Не могли бы почитать мне?» «Что? Почитать?» «Такого я не ожидала». «Видите ли...» Граф поправил повязку на глазах. «В моем нынешнем положении не слишком много развлечений. Я теперь чувствую себя лучше, меньше сплю, у меня появилось больше свободного времени. Но в этом есть и отрицательные моменты». «Ему скучно», — поняла я. «Вот в чем дело. В мире, где нет радио, телевидения, интернета с доступной музыкой, книг со шрифтом Брайля, слепому человеку совершенно нечем себя занять». Конечно, ваше сиятельство. Какую книгу принести из библиотеки? Что вам почитать?